Глава двадцать девятая. Субботний день начинался в расслабленном режиме. Завтрак с альфами прошёл весело, после чего мы отправились на поле перед академией. Подумать только. На первом курсе меня удивлял энтузиазм, с которым студенты неслись на общие субботние тренировки. Теперь же и сама радовалась возможности пообщаться с друзьями за полушуточными боями. Конечно, Сукубья сущность продолжала проявлять активность, вызывая некоторое беспокойство, но я как-то привыкла, научилась гасить возникающее влечение, хотя и понимала, что со временем это будет становиться сложнее. Но пока я держалась, а отношения с Коулом развивались, становились ближе, и я, кажется, была морально готова перейти на новый уровень. Друзья начали разбредаться по полю, чтобы начать тренировку, а я отправилась на поиски Анни. Девушка жаловалась на приставание одного особо активного студента. Нужно было разобраться. Внезапно на моем пути возникла ссора одна из стражниц. Девушка была коренной японкой, старательной и, наверное, одной из самых подготовленных к новой жизни благодаря занятиям карате. Правда, из-за того, что курс собрали в западный штаб-квартире, ей пришлось ускоренно учить английский. Но это интернациональный язык всех штаб-квартир. Расширить свои языковые познания. Всё равно бы пришлось. Заметив чуть поодаль от нас Аманду с подругами, я сразу поняла, что в лице Соры грянула их новая пакость. «Ну, привет!» — буркнула она, хмуро оглядывая надетые на меня легинсы синего цвета и чёрную толстовку не по размеру с плеча Коула. Но уж больно она мне понравилась, а жених не стал отказывать невесте в маленькой прихоти. «Доброе утро, Сора. Ты что-то хотела?» В отличие от неё, я приветливо улыбнулась, ожидая продолжения. «Положение дел хочу показать», — сообщила она, принимая боевую стойку. Говорила она, конечно, с акцентом и немного путала слова, но ведь главное, что не терялся смысл фраз. «Конечно. Готова выслушать пожелания». «Тебя само не бесят эти улыбочки». — раздражённо спросила она, наморщив нос, а Аманда с девчонками чуть ли не приплясывали от нетерпения. «С такой же улыбкой на губах я могу перерезать горло демону? Не обманывайся на мой счёт, Сора!» — ровно ответила я. «Не лезь к нам со своими правилами, если не хочешь стать грушей для битья!» Лицо Соры ожесточилось, она медленно двинулась ко мне, сжимая перед собой кулаки. «Хочешь провести тренировочный бой?» Пожав плечами, я отложила на траву сумки со спецоборудованием и отступила, ожидая, когда девушка приблизится. Сора оказалась очень хорошо подготовлена технически, но на практике моя солянка из приемов показала большую эффективность. Несколько выпадов, от которых я просто уклонилась, подпуская противницу ближе, а следующую атаку я заблокировала, перехватила ее руку и вывернула ей за спину. Ссора с тихим скриком склонилась вперёд и затихла, прекрасно понимая, что резкие движения могут вылиться в перелом. «Но как?» — ошеломлённо воскликнула она, когда я её отпустила. Она растёрла плечо, болезненно наморщив лоб, но неотрывно смотрела в мои глаза. «Мне сказали, не тренируешься ты полгода». «Я не посещаю тренировки в академии. Это не значит, что не тренируюсь». неодобрительно качнула головой. «Чем ты думаешь? Аманда тебе нашептала глупости, а ты сразу поверила?» «Ты нам все запрещаешь», почти обиженно пояснила она. «Все мы следуем уставу, не только девушки. Не нравится? Вас здесь никто не держит силой. Сами справляйтесь и со своей энергией, и с охотниками за ней. Вам дали шанс, не больше. Пора бы это понять». По телу ссоры пробежала дрожь, она обхватила плечи руками, глядя теперь пристыженно. Повернувшись к команде, я провела ладонью по своей шее, наглядно демонстрируя, до какой степени она меня достала. Девушки сразу растворились в толпе студентов, опасаясь ответки. — Не общайся с ними. Они избалованные куклы, а ты старательная девушка с перспективой закрепиться в штаб-квартире. — Наверное, ты права. на выдохе признала она. «Конечно, права. Даже не сомневайся». Подхватив свою сумку с травы, я кивком головы позвала ее следовать за мной. Сора немного растерялась, но послушалась. Анни я отыскала быстро. Девушка обернулась на мой окрик. На миловидном лице, обрамленном золотыми локонами, обозначилась улыбка. Хрупкая, невысокая, а приставал к ней Влад, третий курсник, качок. просто настоящий шкаф на её фоне. Неудивительно, что девушка побежала плакаться ко мне, и ведь не будешь каждому портить досье. Придётся сразу обозначить, как обстоят дела, и показать, чем ещё чревато нарушение устава в отношении стражниц. «Может, не надо, Натали?» — взмолилась Анни, подбегая ко мне. «Не бойся, мы просто поговорим, всё выясним». «А если не поймёт, выбьем дурь из башки». хохотнула Лилит. Влад нашёлся быстро, благо студенты не имели привычки скрывать энергию. При нашем появлении он прекратил разговор с друзьями и обернулся ко мне, мимолетно подмигнув смутившейся Анне. Здоровый, приходилось задирать голову, чтобы смотреть в его глаза. То-то девушка испугалась. «Лэнг, не твоё же дело!» досадливо поморщился он. «Я отвечаю за девушек, и хочу решить вопрос полюбовно, чтобы не портить твое личное досье. «Разве я что-то запрещенное делаю?» — Пробасил он. «Дружить же предлагаю». «Просто прекрати!» — от вспышки моей энергии где-то вдалеке прогрохотал гром. «Давай без этих спецэффектов, а, Лэнг скривился Влад. «Решим все по-мужски. Проиграешь — идешь со мной на свидание». «Все вы пойдёте», — он указал пальцем ещё и на ссору с Анне. «Ты не наглеешь?» — поперхнулась воздухом от шока. «Иду ва-банк», — пояснил он, растянув на губах широченную улыбку. «Окей, давай», — пожала я плечами, и собравшиеся вокруг нас студенты начали отступать, создавая место для боя. «Во что ты меня втянула?» Прошипела мне на ухо Сора. «Он же прыгнет на тебя и раздавит. Вон жирный какой!» «Всё будет нормально!» Всучила ей сумку и начала снимать толстовку. «Натали, ты что творишь?» Ко мне подлетел неизвестно откуда взявшийся Майкл. Друг смотрел неодобрительно, сузив глаза. Крылья носа вздымались от учащённого дыхания. С другого конца поля, что ли, прибежал. О! «Ты со мной разговариваешь?» «Влад с детства готовился в спецотряд. У него отличная подготовка», — продолжил он, проигнорировав мой вопрос. «Ты еще и травмирована!» — прорычал он, когда я сумела стянуть с себя толстовку. Под ней на мне была свободная футболка, которая, видимо, задралась, демонстрируя слой эластичного бинта. Кассиэль вчера хорошенько прошёлся по моим рёбрам. Одно из них не выдержало подобного обращения и слегка треснуло. «Нет, у меня и пиловая зависимость», — бросила толстовку Анни и повернулась к ожидающему меня Владу. «Натали, стой!» Майкл удержал меня за локоть. «Что ты распереживался? Это же обычный спарринг!» Закатив глаза, я разжала его пальцы со своей руки и двинулась к противнику. Если бы я опасалась сложных боёв, не посещала бы тренировки спецотряда зачистки и уж точно бы не напросилась в ученицы к Серафиму. Со стороны, наверное, бой выглядел эпично, учитывая разницу в наших комплекциях. Спрашивается, где Влад успел наесть такую массу? Я со своим образом жизни, наоборот, только худею. Собравшиеся вокруг нас студенты галдели, подбадривали и даже пытались советовать. Влад атаковал молниеносно и наверняка. Мне же не составляло труда избегать ударов, так и скакала вокруг него, постепенно разогреваясь и наблюдая, как он все сильнее злится. Майкл оказался прав. Подготовка Влада была на высоте. Любая атака могла стать решающей, что требовало от меня максимума концентрации. но в этом противостоянии я оказалась более упорной. Сумев уйти Владу за спину, я ударила его ногой под колено. Он подался вперёд, рухнув на землю. Следующий удар предназначался уже его голове. Пришлось треснуть даже два раза, чтобы он упал на обе лопатки. Но этот твердолобый и не собирался терять сознание. Да уж, в спецотряде зачистки ему самое место. Студенты взорвались криками и аплодисментами. Стирая пот со лба, я присела возле Влада, одновременно злорадствовала и пыталась оценить серьезность повреждений. «Жив же!» — вяло сопротивлялся он, временами фыркая на мои подколы. «Что здесь происходит?» — раздался громогласный голос Джарда. Все сразу затихли и принялись разбегаться по полю подальше от гнева сурового стража. «Лэнг!» Влад упал, представляете? Чуть землетрясение не устроил. — А ты помогла ему упасть? — подозрительно прищурил он глаза. — Ага, уронила с разгоном, — Пробасил здоровяк и, опёршись на моё плечо, поднялся на ноги. — Ну и туша! К счастью, Джаред сделал лишь замечание и ушёл. Влад, само собой, извиняться не собирался, но посыл понял. Анни сразу бросилась ко мне на шею и звонко поцеловала меня в щёку. «Спасибо, Наталья, спасибо! Это было божественно!» Захлопала она в ладоши от восторга. «Довольно!» — проворчал Майкл. «А что ты в последнее время на меня наезжаешь?» — возмутилась я. «Может, тебе тоже по голове, а?» Сжав ладони в кулаки, я начала вокруг него приплясывать, шутливо боксируя. «Что-то затянулась наша ссора, пора мириться. В конце концов, сколько можно бойкотировать мое решение?» «Прекрати!» — отмахнулся он от меня. «Так, может, реально спаринг? уже серьезным тоном предложила я. «Ничего так не сближает, чем взаимный мордобой». «Нет, я не буду с тобой драться», — бескомпромиссно заявил он, отвернулся и поспешил уйти. Я так и осталась стоять со сжатыми перед собой кулаками. Если подумать, он никогда со мной по-настоящему не спарринговался. Иногда помогал с постановкой приёмов». «Не хотел бить», — хмыкнула Лилит. «Вполне возможно, учитывая его подготовку. Он ведь легко бы раскатал Влада как в рукопашном, так и в энергетическом противостоянии. Но всё равно обидно». «Вы встречаетесь?» предположила Анни, но тут же стремительно покраснела. «Ой, ты же помолвлена, я забыла». «Майкл мой лучший друг. Просто мы в ссоре». Не смогла подавить грустный вздох. «Тяжело мне без него». «Парни-чудики!» Сара похлопала меня по плечу, видимо, пытаясь поддержать. Мы с Анни переглянулись и рассмеялись, согласно закивав на её изречение. «Вибрирует!» — вдруг сообщила она, протягивая мне обратно сумку. На служебном телефоне я редко отключаю звук. Значит, звонок поступил наличный. Номер не определялся, потому отвечала с опаской. «Привет, малышка!» Вальяжно растягивая гласные, пробасил Магнус и громко выдохнул. Похоже, снова курил свои сигары. «Советую прогуляться по Портланду». «Что-то опасное?» «Нет, любопытное». Коротко усмехнувшись, он завершил вызов. «Интересно», — оживилась Лилит, и я разделяла ее нетерпение. Подвоха от Магнуса мы не ждали, но я все же проверила сводки разведки по Портланду. Только ничего особенного не нашла, обычные стычки с демонами. Правда, архангелов в городе не наблюдалось, что уже подозрительно. Откладывать поход не стала. Сразу после пар отправилась к себе, переоделась в обычное платье по погоде и поспешила на третий этаж. Портленд встретил теплым ветерком и ясным небом над головой. Каких-то особых координат при открытии портала я не задавала, лишь хотела появиться где-то в центре и с радостью обнаружила себя на крыше высотки, с которой открывался вид на перекинувшийся через реку Уилломет мост. О том, что могу встретить в Портланде, даже не строила предположений. Планировала погулять часик, просканировать город, может заглянуть в магазины, посетить в кафе. Вряд ли обещанная Магнусом интересность сразу рухнет мне на голову. Я собиралась спрыгнуть вниз и закрыть печать, когда вдруг ощутила всплеск мощной энергии, яркой, ни на что не похожей. Её источник на огромной скорости устремился ко мне. а я так и замерла на месте в ожидании. В душе поднималась робкая надежда, соперничая с сомнениями и осторожностью, но все мысли вылетели из головы, когда на соседней крыше показался незнакомец. Он достиг меня в один прыжок, легко спружинил инерцию приземления коленями и выпрямился во весь рост. Мой взгляд, почти не подмечая деталей, пронёсся по атлетичной фигуре, обтянутой матовой кожей брони с бордовым отливом, и сразу же заскользил по сияющим на коже алым линиям, составляющим замысловатый рисунок. Они змеились вокруг запястий, тонкими полосками поднимались по мускулистым рукам и формировались в сложный узор на левом плече. Наши взгляды встретились, и это было подобно удару в солнечное сплетение. Дыхание сбилось, И так неровно трепыхающее сердце пропустило несколько ударов. Наверное, я смотрела на него так же, как на чудо, нежданный подарок судьбы. Сделав неуверенный шаг ко мне, печатник протянул руку к моему лицу. Колкая дрожь пробежалась по телу, когда кончики его пальцев коснулись моей щеки и скользнули по энергетическим линиям, повторяя их рисунок. «Ты...» «Настоящая?» — хрипло спросил он. «А ты?» — дрогнувшим голосом прошептала я. Осмелев, он еще приблизился. Ладонь легла на мою щеку. И тогда я опомнилась, испугалась, что так легко подпустила к себе совершенно незнакомого человека. Тело отреагировало на рефлексах под действием полнейшего душевного раздрая. Перехватив руку печатника на запястье, я развернулась и перекинула его через бедро, укладывая на обе лопатки. Поморщившись от удара о покрытие крыши, он ошеломлённо усмехнулся, глядя на меня снизу вверх. Вот и познакомились. Чёртовы рефлексы!